Глава 12 Осенью, по приезде в Москву из Останкина перед окончанием училища, когда мне было 20 лет, Алексей Кондратьевич Саврасов все реже и реже стал посещать свою мастерскую в училище. Мы, ученики его: Мельников, Паярков, Ордынский, Левитан, Неслер, Святославский, Волков, и я с нетерпением ожидали, когда он придет опять. В училище говорили, что Саврасов болен.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 «Болен я и вообще». Мы показали ему свои работы и тюды с каким-то трепетом. Ждали, что он нам скажет. Удивленные его печальным взглядом и особенностью его одежды. Раскладывали на полу тюды. Алексей Кондратьевич, сидя, смотрел их, прося некоторые поднять и держать в руках. «Как молодо! Как прекрасно! Свежо!» «А вот тут!»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 «На ярмарке, вон, все известно, что стоит, вот, да, да. А так это вот, ничего не стоит», — показал он на этюды. «Говорят так, правда в живописи. Левитан ищет правды. Вот и он», — показал он на меня.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 Алексей Кондратьевич не приходил. Вечером как-то солдат Плаксин, убиравший мастерскую, сказал мне, да ведь он запил, запой у него случился. Человек он, голова добрейший. Летом-то вот он писал здесь картины, и хороши. Повадился к нему один тут ходить, ну и носит. Прямо в кульке бутылки носит, и пьют вдвоем тут. А тот ему все жену свою ругал и ругает, вот, ругает.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 «Себя вином сжег, без закуски потому. Ты выпил, значит, закуси, очень пользительно. А они не евшие. Она вот прям кого хошь в гроб кладет. Не глядит, будь ты хошь, генерал или вот что я. Ей все одно сгубить». В марте, когда уже чувствовалось мановение весны, снега разрыхлялись и дворники кирками кололи московские тротуары, Шел я с вечернего класса, пробираясь к себе в сущего, где жил. Великий пост. Колокольный звон уныло разносился над Москвой. Задумывалась душа. Переходя у самотеки Садовую улицу, я сзади себя услышал голос. «Костенька!» Оглянувшись, я увидел Алексея Кондратьевича в короткой ватной кофте с пледом на плечах.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 Проходя мимо ряда извозчичьих саней, лошадей с подвязанными на мордах мешками с овсом, мы взошли на крыльцо деревянного трактира. Сразу, когда вошли, пахнуло теплом, чаем, запахом пива. В трактире было много народа, больше извозчиков. За длинной стойкой, в жилете и голубой рубашке на выпуск — хозяин, а за ним на полках — бутылки».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 Что с Алексеем Кондратьевичем случилось, что он так странно одет? Подойдя, он развернул с шеи большой шерстяной шарф, сбросил плед, снял шляпу и положил около на стул. Воротник грязной рубашки был повязан ярко-красным бантом. Как странно. Да, Костенька, сказал он, да. Мы возьмем сейчас расстегая, тут умеют, и уха. А сначала тарань. Расторопный половой поставил тарелки и большую копченую селедку. Подал в графине водку и рюмки. Алексей Кондратьевич оставил одну рюмку, сказал половому. — Убери. Подай грузди. Налил из графина рюмку, и я увидел, когда он ее подносил ко рту, как дрожали его большие пальцы. Выпив, взял рукой кусок тарани и ел с пальцев, глядя на меня темными глазами. Особенными.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 Супреком, по учениям. И видно, что благодетель. Он, конечно, поднадуть хочет тебя. В нем человека йота, одной йоты нет. Ну, доволен, доволен, Бог с ним. Все равно спасибо и тому. Павел Михайлович Третьяков, большой человек. Скажи, Репин, его картину купила бы Академия или вельможа наша? Нет. Не купили. И Репин. Не мог бы писать. Кто собрание сделал? Третьяков? Фабрикант? Это непросто. Это гражданин, это человек. Он мыслил, любил, Россию любил. Хочет взять у меня картину. Ёлки по вражку идут и вниз спускаются к роднику. Трудная вещь, зелёная. Ничего, не кончено, не могу окончить, лето жду. Зимой не могу.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 «Я сейчас вернусь и принесу вам из конторы деньги». «Как странно», — подумал я. «И сделалось мне как-то страшно и унизительно». Я взял и ушел. Рукавишников говорил он. «За что на меня обиделся Саврасов?» «Нашел он меня». «Да, нашел». «Только елки я отдал другому». «Да». — Да. А, всем чужие мы. И своим я чужой. Дочерям чужой. Саврасов налил в рюмку водку и выпил. — Куда? Куда уйти от этой ярмарки? Кругом подвал. Темный, страшный подвал. Я там хожу. Глаза Алексея Кондратьевича остановились и тупо смотрели куда-то. В них была жуть. Я взял его большую руку, взволнованно сказал. — Не пейте, Алексей Кондратьевич, вам вредно, не пейте. — Молчать, щенок! — крикнул он, вскочив. В его глазах блеснул синий огонь. Он быстро пошел по трактиру к стойке буфета, как-то топая по полу опорками. Одна порка соскочила, с ноги он нагнулся, растерянно потянул чулок и упал. Я подбежал к нему, надел порку на ногу и помог ему встать. У стойки он платил деньги и еще пил. Вернулся к столу, надел шарф, плед, шляпу, сказал мне: Пойдем.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 Улюбил унижение. Пойми, я, я, я приду, прощай. Не провожай меня. И, повернувшись, пошел, шатаясь вдоль забора переулка, И скрылся в темноте ночи. Проходя к дому всущего, вижу за забором темный сад, И в ветвях деревьев слышу шелест птиц.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 Я ушел к себе в комнату и, уткнувшись в подушку, горько заплакал.